Глава 24. Желание Шилы. Молодец! Я показался, развеяв Райнал. А, да нет. Что-то я посреди разговора увлеклась и начала спрашивать то, что беспокоило только меня. Хм, не похоже, что она скромничает. Впрочем, мне тоже было интересно, что же приключилось с Рэем. Результат от этого не изменился. Я прикоснулся к голове Шилы кончиком пальца и использовал ревайтс. «Источником я сделал прошлое Шилы, момент времени, когда она подобрала Рея. Пусть в этой истории было много не совсем ясных моментов, но двух таких же людей не бывает. Время лишь её тела обратилось в спать до того момента, когда она нашла Рея. Большинство болезней можно излечить, вернувшись назад во времени, даже не зная её источника и способов лечения. Ее покрыл магический круг, и её тело вернулось назад во времени. Но ничего не изменилось». «Не удалось?» «Да нет». Ревайт сработал, тело матери Рэи вправду вернулось насытого времени к состоянию, когда она ещё не была больна, но её магическая сила так и осталась слабой. Что это может значить? Её жизнь и смерть определяют что-то другое. Не тело и не основа, а нечто иное, не присутствующее здесь. Но как это вообще возможно? Для демонов такое невозможно, но Шила, полудух, полудемон, то, что она слаба от природы, должно быть особенность их вида. Или же это как-то связано с духомором? Но точно такой же полудух-полудемон, Миса, абсолютно здорова. Духи, как и всегда, очень странные создания. Придётся сходить разузнать, каким образом они поддерживают Духомор в состоянии ремиссии. Я пошёл в сторону двери. Уверен, что ключ к разгадке этой тайны есть у неизвестного демона, руководящего магической клиникой. Надеюсь, он него. «Господин Анас! позвала меня удивлённая Миса. «В чём дело?» Развернувшись, я увидел, что Миса смотрит на кровать веки спящие шилы слегка приоткрылись. Когда я вернулся обратно к кровати, она уже полностью открыла глаза, а затем взглянула на меня. Это ты тот самый Анас. Откуда ты знаешь меня? Ведь шила потеряла сознание, должна была спать уже целый год. Она просто не может знать обо мне. Я все это время была в сознании. Рэй рассказывала тебе, когда приходил навещать мне. Говорила, что нашел друга. Понятно? Такое вполне возможно. «Тогда ты знаешь о том, что в Рея поместили демонический меч контракта?» «Да. Если тебя вылечить оковы, Рея исчезнут. А с его демоническим мечом контракта я как-нибудь справлюсь. Ты что-нибудь знаешь о Духоморе?» Похоже, Шила едва могло говорить. Я слышала, как кто-то говорил о нём, когда я была здесь. Скорее всего, это был врач. Он сказал, что Духомор — это вовсе не болезнь, и что духи рождаются из мыслей. Сказала она. «Это я знаю». Они воплощение, материализация слухов и преданий, легенд, меч, страхов, желаний». Шула кое-как кивнула и с трудом вздохнула. «Духи рождаются из большого количества мыслей, сильных желаний и подобного рода вещей. Поэтому они изначально являются взрослыми. Но к полудухам-полудемонам это не относится. Будучи наполовину демонами, они рождаются младенцами, и по этой причине, как духи, они существуют тоже младенцами», — так сказал врач. «Хо». Суть я уловил. Ну, то есть половина полудуха-полудемона составляют новорождённые слухи, слабые мечты и смутные надежды? Верно. Полудухи-полудемоны растут только когда растут их новорождённые слухи и смутные надежды. С годами о слухах, надеждах и преданиях узнают все больше людей, и они взрослеют. В таком случае она, скорее всего, смогла бы жить без всяких неудобств, как мисса. Новорождённые слухи могут запросто исчезнуть: Смутные надежды часто угасают... Это всё равно, что лишится половины тела. И поэтому полудухи-полудемоны обычно очень слабы. Так? Теперь понятно, почему Ревайт не дал никакого эффекта. Источник магической силы духов находится в сердцах других. Находящуюся здесь шилу нельзя исцелить, вернув назад во времени, потому что слухи и предания, служащие источником её силы, ослабели. В чём состоит предание, служащее половину твоего тела? Не знаю. В отличие от духов, полудемоны-полудухи не знают, какие слухи и предания их породили. Поэтому обычно их продолжительность жизни очень короткая. Если угаснут слухи и предания, образующие половину полудуха-полудемона, то он умрет. Полагаю, духомор можно излечить, если распространить эти слухи и предания по всему свету, но не зная конкретно о чем в них говорится, с духомором ничего нельзя сделать. Тот факт, что болезнь Шилы находится в состоянии ремиссии, означает, что в магической клинике Рогнас известно предание, с которого оно происходит. Должно быть, они сделали так, что она не угасает полностью и при этом не дают преданию распространяться слишком сильно. А доктор, говорящий о Духоморе, что-нибудь упоминал на этот счёт? Я не слышал, чтобы он говорил хоть о чём-то, связанном с моими преданиями и слухами. Значит, об этом знает лишь горстка посвященных, что неудивительно. Нет, разум не будет считать, что известно об этом только тому неизвестному демону. И если так, то даже поиски сведений в клинике не дадут никаких результатов, едва ли он глупец, не готовый к моему налёту, но не я. Почему ты смогла заговорить? Не знаю, сегодня ко мне вернулось немного сил, но не думаю, что их хватит надолго. Поредания, служившие стоком Шили, временно немного увеличилась. Если думать в обычном ключе, это может быть результат лечения магической клиники. Думаю, они допустили промашку, что дали ей возможность говорить, но все-таки до этого они таких ошибок не совершали. Или же случилось нечто не входящее в их планы. Я хочу кое-что сказать тебе, пока еще могу. Мне? Не раю? «Тебе». Шилла взглянула прямо на меня. «А Рэй... Ему с детства нравились мечи, и всякий раз, как у него появлялось свободное время, он хватал меч и бежал на улицу им размахивать. Я хотела, чтобы он мог больше наслаждаться этим и записала его в самую крупную школу фехтования в городе, но он бросил её через три дня. «Но почему?» спросила слушающая рассказ позади меня Мисса. «Должно быть, не нашёл там себе соперников». «Именно». Он сказал, что будет неловко, если он победит наставника. Очень на него похоже. Затем он принял участие во всевозможных турнирах по фехтованию и практически ни разу не проиграл. А даже если и проигрывал, то брал верх над победившим его уже во втором бою и после этого ни разу ему не проигрывал. Не успело наглянуться, как его прозвали виртуозным демоническим мастером меча, дали рекомендацию в Академию владыки демонов и стали считать одним из поколения хаоса. Шила коротко вздохнула а затем продолжила. Я считала это прекрасным, и что этим стоит гордиться, но даже когда я хвалила его, он всегда улыбался так, будто ему было скучно. И однажды он вдруг сказал, смог бы я завести друзей, если бы хуже обращался с мечом. Он был неуклюжим и интересовался только мечами, так что вокруг него были только дети, упражняющиеся с мечами, но никто из них не мог совладать с талантом Рея, и обычно завидовали ему или ревновали. Хм, ну зачастую так и происходит. Хотел бы он положение славы, и пускай, и думала я, но это дитя хотело чего-то совсем крошечного. Он стремился лишь к одному. Как бы мне лучше использовать этот меч собственной силой? Уверенно, будь он обделён талантом во владении клинком, то сейчас бы мог весело проводить время, оттачивая фехтование в окружении близких ему по духу друзей. Полагаю, лишь немногие любили исключительно мечи и оттачивали фехтование. Люди берут в руки меч, стремясь к положению славы мечника, будучи и сомнительным чувством и сокрушать других, или же желая убить кого-то. Меч как ни крутит, это прежде всего орудие убийства. Но прибегать к мечу лишь из-за того, что это меч, должно быть, очень немногие разделяли взгляды Рэя. С тех пор, как я слегла, Рэй стал чувствовать себя ещё более одиноким. Он навещал меня и рассказывал о том, что произошло за день, но всегда выглядел скучающим. Но знаешь, как-то раз, совсем недавно, его голос звучал совсем иначе. Он будто радуясь сказал, что есть один невероятный парень, что он повстречал того, кто оставался невозмутим, сколько бы он ни размахивал мечом. Что его разгромили в пух и прах. Вам не кажется это странным? С таким удовольствием рассказывать о том, как ты проиграл, но такую радость в голосе я у него слышала впервые. Радуясь, говорила Шила. Это вполне понятно, учитывая, каким талантом он обладал в эту эпоху. Даже я ужасно страдаю от неутолённых желаний, пусть и переродился примерно два месяца назад. Он говорил о тебе, Анас. С того самого дня он стал постоянно упоминать твое имя. Ах, наконец-то он нашел себе близкого друга, думала я, как же рада, что он смог поступить в Дельзагейт! Прервавшись на короткий миг, улыбка исчезла с лица Шила. Он хочет сразиться с тобой на турнире демонических мечей в полную силу, предельно серьезным тоном сказала она. Не знаю, что сказали ему демоны из фракции императорских семей, но уверенно они пытаются заставить его сделать что-то против его воли. Я кивнул, как бы соглашаясь с её словами. «Умоляю тебя, Анос, освободи это дитя. Позволь ему сразиться с тобой в полную силу. Ты ведь знаешь, что даже если я извлеку из рая демонический меч контракта, ты умрёшь?» Полудухи-полудемоны не живут долго в силу своей природы. Я всеми силами пыталась не сдаваться до тех пор, пока он не вырастет и станет взрослым, но теперь я спокойна, ведь у него появился такой друг, как ты, который готов помочь ему, невзирая на опасность. «Я не хочу жить, будучи обузой своему ребёнку», — сказала Шила с умиротворенным видом. «А мамы сильны, ничего не скажешь». Внезапно в голове у меня промелькнула моя собственная мама.